«Как давно ты знаешь Щербатова?» «А в чём дело?» Кативший рядом с собой скрипучий велосипед, Саныч посмотрел на идущего рядом моряка. но он же работал в этой пожарке». «Да, с самого начала знаю. У него вроде отец ещё там работал. Он ликвидатором был». «Ликвидатором?» «Ну да. Помнишь Чернобыль?» Моряк усмехнулся. «Странно, что кто-то о нём помнит после ядерной войны». «Так поэтому у Щербатого лицо такое? Ну, странное. Генетическое это у него?» «Понятия не имею. Он, кажется, до аварии родился. Ты что, думаешь, это он тот маньяк?» «Ну, не исключаю. По-моему, он и эстонец этот меньше других станцию покидают. Но кто его знает?» Моряк пожал плечами. «А почему ты меня не подозреваешь?» «Саныч бросил косой взгляд на моряка. А ты мне нравишься?» – усмехнулся тот в ответ. «Конечно, думал он совершенно иначе. Если Саныч маньяк и приближается к точке своего второго «я», а именно туда они сейчас идут, то так или иначе будет знак о его тайне. Возможно, этот вопрос, как реакция на чувство своего мнимого превосходства, и есть тот сигнал». Саныч снова покосился на моряка. Конечно, он понятия не имел, кто подглядывал за девчонкой. Но коль уж Родька подняла этот вопрос перед всеми, то извращенец непременно затаится и будет осторожным. А если во всеуслышание сказать, что извращенец попался, то он допустит ошибку, запаниковав. Был ли этот разговор моряка с ним и эта прогулка к пожарке той самой ошибкой? Допустим, что это и есть моряк. Зачем он затеял разговор, если понимал, что Саныч якобы знает, что это он? Заманить в глухое место и прикончить, как нежелательного свидетеля? Как-то странно. Неувязочка одна. Если он знает, что я знаю, то не должен был говорить со мной так, будто он ни при чем и подозревает кого-то. Если только он не проверял, блеф это, либо нет». «А что? Вполне. Он ведь хитрый, этот моряк. Но хуже всего, если его история про маньяка-людоеда правда. Эта пожарка совсем рядом с электродепо. А именно к электродепо должны были прийти его жена, дочь и внучка, если они живы и прочитали его записку на доме». Саныч нервничал. И моряк это чувствовал. Холодный ветер гулял между руин города, в выбитых окнах пустующих зданий. Они шли дальше, тихо разговаривая, и велосипед непозволительно громко поскрипывал. Впереди уже маячили строения пожарной части. «Слушай, Саныч, оставь свою трантайку тут. Если это гнида там, то он может услышать. Я сейчас пойду проверю. А ты спрячь велик и подойди с той стороны к остаткам забора. Видишь?» «Вижу», — угрюмо ответил машинист. Ну вот, и жди меня там. Ладно.